На закономерности мы полагаться не можем, так как теперь ясно, что любая закономерность сегодня есть, а завтра ее нет. Соответственно, никакие индикаторы и торговые роботы работать не могут в принципе, так как они основаны на закономерностях. Тогда как можно работать на Форекс? Торговая система, которую я предлагаю, работает не на закономерностях, а на законах математики. Для ее успешной работы стоп-лосс должен равняться тейк-профиту. Открывая сделки в любом месте в любое время при стоп-лосс равным тейк-профит, вероятность того, что цена достигнет тейк-профит – 50%. Вероятность достижения стоп-лосса также 50%. Чтобы регулярно стабильно зарабатывать, нужно торговать таким образом, чтобы вероятность успеха каждой сделки была больше 50%. Перед нами перетасованная колода карт. Будем вытягивать по одной. Если достали красную карту, получаем доллар. Если черную – теряем доллар.